На следующий день около трех часов Гарри Кив подъехал к дому Гормли в Южном Кенсингтоне. Все это время Артур Вэнкс был очень занят. Ему казалось, что прошел целый год с тех пор, как он приехал из чечестера вместе со своей женой, дочерью Гормли, чтобы навестить его, хотя на самом деле это было лишь вчера. Потом у дяди случился сердечный приступ, и с тех пор мир вокруг словно сошел с ума. Все было так ужасно. Во-первых, ему пришлось взять на себя кошмарную обязанность и, позвонив из больницы, сообщить тете Жаклин Гормли о том, что случилось. Потом, приехав в больницу, она упала в обморок, и дочери пришлось провести около нее всю ночь, пытаясь хоть как-то утешить. У дочери разрывалось сердце при виде того, как мать ходит зад и вперед по дому в поисках мужа. Утром, когда сэра Кинана перевезли из больничного морга домой. Она все еще находилась там. Служители морга проделали огромную работу, но все же лицо старика искажало гримаса ужаса. С похоронными формальностями покончили быстро. Все будет так, как хотел сам сэр Кинон, о чем он неоднократно прежде говорил. Кремация состоится на следующий день, а до тех пор тело будет находиться в доме. Но Джеки не могла там оставаться. Она не могла видеть его таким. Он был совершенно не похож на себя. Ее пришлось увезти в дом брата, жившего в другом конце Лондона. Эта обязанность тоже легла на плечи Вэнкса. И наконец он отвез жену на вокзал Ватерлоу, откуда она могла уехать в Чичестер к детям, чтобы затем вернуться ко дню похорон. А до этих пор ему пришлось оставаться в доме одному, точнее в обществе покойного дяди. Тетя Джеки взяла с него обещание, что он не оставит сэра Кинана одного, и, конечно же, Бэнкс не смог ей отказать. Но когда, посадив жену в пояс, шедший до Чичерстона, он возвратился обратно, такого кошмара ему видеть не приходилось. Это было вне всякого здравого смысла. Отвратительно, невероятно. Несмотря на то, что с момента возвращения прошло 15 минут, Он все же еще никак не мог прийти в себя. Голова шла кругом. Он оцепенел от потрясения и ужаса. Когда Гарри Киф позвонил в дверь, Бэнкс, пошатываясь, пошел открывать. «Меня зовут Гарри Киф», – произнес стоявший на пороге молодой человек. «Сэр Кинан Гормли просил меня заехать и…» «Помогите!» Шепотом, как будто лишившись воздуха, выдавил из себя Бэнкс. Во рту у него пересохло. «Ради всего святого! Кто бы вы ни были, помогите мне!» С удивлением, глядя на него, Гарри Кив схватил его, чтобы поддержать. «В чем дело? Что случилось? Я не ошибся? Это дом сэра Кина на Гормле?» Мужчина кивнул. Лицо его позеленело, казалось, его снова стошнит. «Войдите! Он там, в гостиной!» «Где же еще, черт возьми, ему быть? Но только не входите туда. Я должен, должен вызвать полицию. Кому-то это все равно придется сделать». Ноги у него подгибались. Казалось, он вот-вот упадет. Чтобы этого не случилось, Гари толкнул его в кресло, стоявшее в прихожей. Присев перед ним на корточки, он стряхнул его. «Что случилось с Эром Кинаном? Но в ответе не было необходимости. Гари и так все понял. Обратив Гарри позеленевшее лицо, Бэнкс внимательно уставился на него и спросил. «Вы, «Вы работали под его началом?» «Я собирался у него работать». Зажав руками рот, Бэнкс резко вскочил на ноги и бросился в крошечную комнату, расположенную сбоку от прихожей. «Он умер вчера вечером», – сумел выдавить он из себя. «Сердечный приступ. Его должны были кремировать завтра, но теперь...» Он распахнул дверь и оттуда донесся запах рвоты. Комната была туалетом и, судя по всему, Бэнкс не в первый раз ею воспользовался. Гарри отвернулся и глубоко вздохнул свежий воздух, проникавший сквозь открытую на улицу дверь. Потом медленно закрыл ее. Оставив Бэнкса тужиться от позывов к рвоте, он прошел в гостиную и увидел своими глазами то, что привело в такое состояние Бэнкса. Он увидел, что произошло с сыром киноном Гормли. «Сердечный приступ», – так сказал Бэнкс. При одном взгляде на комнату Гарри понял, что здесь произошло нечто такое, о чем даже и подумать страшно. Он едва справился с подступившей к горлу желчью, но она вновь поднялась, так что он едва не захлебнулся ею. Гарри вернулся обратно к скорчившемуся над унитазом Бэнксу. «Как только будете в состоянии, вызовите полицию», — сказал он, «и позвоните в офис сэра Кинана, если там кто-нибудь дежурит. Думаю, что он хотел бы, чтобы они были в курсе всего этого. Я побуду немного с вами, с ним». «Спасибо», — не поднимая головы, — ответил Вэнкс. «Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь. Когда я вошел, я обнаружил его в таком виде». «Понимаю вас», — сказал Гарри. «Через минуту я постараюсь прийти в себя». Да, конечно. Гари вернулся в гостиную. Он снова увидел всю картину, начал внимательно осматривать этот ужас, но вдруг остановился, увидев кресло времен королевы Анны с похожими на лапы ножками, лежавшие на боку. Одна из ножек была выломана у самого основания. В напоминавший по форме булаву ее конец воткнулся зуб. Другие вырванные зубы были разбросаны по полу. А рот у трупа был широко раскрыт и зиял, словно черное отверстие печной трубы, на искаженном, застывшей гримасой ужаса лице. Гари ощупью поискал, на что бы ему сесть, и, найдя, наконец, незабрызганное ничем кресло, рухнул в него. Закрыв глаза, он попытался представить комнату такой, какой она выглядела до этого. Сэр Кинан лежит в гробу, гроб стоит на дубовом столе, задрапированный черной тканью. Благоухающие розами свечи горят возле головы и в ногах сэра Кинана. Он лежит здесь один, и вдруг вторжение. «Но почему?» «Почему, Кинан?» – спросил Гарри. «Нет, нет, убирайся!» Сила, страх, леденящий ужас, слышавшийся в раздавшемся в голове у Гарри голосе, заставили его вжаться в спинку кресла. «Драгошане, ты чудовище! Хватит! Ради бога, сжалься!» «Драгошане?» Гарри медленно протянул руку, стараясь успокоить Гормли. «Это не драгошане, Кинан. Это я, Гарри Киф». «Что?» Он услышал короткий вздох. «Киф, Гарри?» Последовав вздох, скорее даже вслип облегчения «Слава тебе, Господи! Слава Богу! Это ты, Гарри, а не... а не он!» «Это был драгошане?» Скрипнув зубами, спросил Гарри. «Но почему? Он что, сумасшедший?» «Он должно быть совершенно...» «Нет!» — быстро прервал его Гормли. «Безусловно, он безумец, да, но он хитер, как лиса, и его талант отвратителен». И тут Гарри догадался, во всяком случае ему показалось, что нашел ответ, и от этой мысли его бросило в жар. Он почувствовал, как кровь застывает в его жилах. «Он пришел к вам после вашей смерти?» — выдохнул он. «Он, как и я, некроскоп?» «Нет, нет, ни в коем случае!» Вновь воскликнул Гормли. «Он совершенно не похож на тебя, Гарри. Я говорю с тобой, потому что сам хочу этого. Все, все мы добровольно беседуем с тобой. Ты несешь нам тепло и покой. Ты связываешь нас с теми мечтами, которые у нас были и которые теперь растаяли. Ты даешь нам надежду, последнюю надежду на то, что нам еще удастся совершить что-то стоящее, чего мы не успели сделать при жизни. Ты для нас луч света во тьме, Гарри». Но Драгошане, в чем же заключается его дар? Он некромант, а это нечто совершенно иное. Гарри моментально открыл глаза и осмотрелся по сторонам, но тут же снова закрыл их, так как его охватил ужас. «Это работа какого-то вурдалака». И даже хуже, – содогнулся Гормли, и Гарри почувствовал, что покойник весь дрожит от леденящего душу ужаса. «Он, он не говорит с нами, Гарри!» Он ни о чем не спрашивает. Даже не пытается это сделать. Он просто вторгается и берет, крадет. От него ничего нельзя скрыть. Он находит ответы на все, что его интересует, в крови, во внутренностях, в костном мозге. Мертвые не чувствуют боли, Гарри. Точнее, не должны ее чувствовать. Но в этом частично состоит его дар. Когда Борис Драгоша не работает, он заставляет нас чувствовать боль. Я ощущал, как действуют его ножи, руки, острые ногти. Я ощущал все, что он делал. И это был настоящий ад. Уже через минуту я готов был рассказать ему абсолютно все. Но ему этого было не нужно. Его дар состоит не в этом. Кто может ему гарантировать, что я говорю правду? Но его методы позволяют быть уверенным в том, что он узнал истину. Она заключена в коже, в мышцах, в связках, в сухожилиях, в кровяных тельцах. Он читает истину в мозговой жидкости, в содержимом глазного яблока или слухового прохода, в мертвых тканях тела. Продолжая сидеть с закрытыми глазами, Гарри потряс головой. Ему было плохо, у него кружилась голова, ему казалось, что это происходит не с ним, а с кем-то другим. Наконец он сказал... Это не может, не должно повториться. Его нужно остановить, я должен его остановить. Но один я не смогу это сделать. О да, его необходимо остановить Гарри, и особенно сейчас. Понимаешь, он выудил из меня все. Он все знает, наши сильные и слабые стороны. И он может использовать эти знания. Он его хозяин Григорий Боровиц. И ты, наверное, единственный, кто может его остановить. Краем сознания Гарри уловил, что Бэнкс в разговаривает по телефону. Времени почти не оставалось, а ему столько нужно узнать у Гормли. «Послушайте, Кинан, нам нужно торопиться. Я еще немного побуду с вами, а потом найду в городе гостиницу. Если я останусь здесь, полицейские захотят допросить меня. Так или иначе, я найду место и до тех пор, пока...» Он вдруг осознал, какое слово намеревался произнести. И замолк оставив недосказанной мысль, которую, однако, прекрасно понял его собеседник. «Пока меня не кремируют», – договорил за него Гормли. И Гарри мысленно увидел, как тот понимающий кивнул. «Это должно было случиться очень скоро, но теперь, по всей вероятности, церемония будет отложена». «Я буду держать связь с вами», – сказал Гарри. «Я слишком многого не знаю. Об их организации, о том, как их можно выследить, и еще о множестве вещей». «Ты знаешь что-нибудь о Бату?» И снова в голосе Гормли отчетливо звучал страх. «О маленьком Монголе. Гарри, ты знаешь о нем?» «Я знаю, что он один из них, но...» «У него черный глаз. Он способен убить одним взглядом. Мой сердечный приступ. Он его вызвал. Он убил меня, Гарри. Макс Бату». «Его лицо, глаза способны отравить мозг. Он вырабатывает яд, который словно кислота разъедает мозг, сердце». «Он убил меня». «Значит, мне придется заняться им», – сказал Гарри, и в голосе его послышалась холодная и твердая решимость. «Только будь осторожен, Гарри». «Хорошо. Думаю, что ответы на вопросы заключены в тебе, Гарри, и я молю Бога, чтобы ты сумел их отыскать. Но позволь мне предупредить тебя. Когда Драгошаня был рядом со мной, я явственно ощущал в нем что-то еще». Я говорю не о его даре некроманта Гарри. В нем заключено зло, еще более древнее, чем сам мир. Пока он существует на свете, ничто и никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже те люди, которые воображают, что могут им управлять. Гарри кивнул. Я буду следить за ним, сказал он, и найду ответы на вопросы, Кина, на все. С вашей помощью, во всяком случае, пока вы сможете мне ее оказывать. «Я много думал об этом, Гарри», – сказал Гормли. «И знаешь, я уверен, что это еще не конец. Я имею в виду себя, Гарри. То, что ты видишь перед собой, было когда-то мной. Но точно так же мною был ребенок, родившийся в Южной Африке, юноша, поступивший в 17 лет на службу в британскую армию, и человек, в течение 13 лет возглавлявший британский отдел экстрасенсорики. Их больше нет, а после погребального костра он «Уйдет и эта часть меня, но сам я, Гарри, останусь где-то здесь». «Я надеюсь на это», – ответил Гарри, вставая. Он открыл глаза, но избегал смотреть вокруг. «Найди подходящий отель и возвращайся, как только сможешь», – сказал гормбли «Чем раньше мы начнем, тем лучше. А потом, я хочу сказать, после того, как совсем будет покончено, если это когда-нибудь произойдет, что тогда?» «Что ж, тогда я буду рад, если ты время от времени». «Сможешь навещать меня. Видишь ли, если я не ошибаюсь, ты единственный, у кого будет возможность это делать. И ты знаешь, что я всегда буду рад тебе». Час назад, запершись в номере дешевого отеля, Гарри вновь связался с Гормли. Как всегда, при повторных контактах, ему удалось это очень легко – Бывший шеф отдела экстрасенсорики ждал его. Он уже успел обдумать все, что ему необходимо сказать Кифу, поэтому тут же стал излагать информацию в порядке ее значимости. Они начали с глубокого анализа работы самого отдела экстрасенсорики, затем перешли к причинам, по которым Гарри не следовало при сложившихся обстоятельствах входить в контакт с заместителем сэра Киннона и вступать в организацию. Это отнимет у тебя слишком много времени, объяснил Гормли. Конечно, став членом организации, ты получишь определенные преимущества, в первую очередь материальную поддержку. Все твои затраты будут компенсированы. С другой стороны, за тобой будут внимательно следить, и конечно же захотят испытать тебя, проверить твой дар, особенно когда узнают о моей смерти и о том, как все произошло. Вы думаете, меня возьмут под подозрение? Как некроскопа, несомненно. Тебе не будут доверять и это естественно. В моих бумагах, правда, есть досье на тебя, но оно очень поверхностно и отрывочно. Я был единственным, кто мог рекомендовать тебя и замолвить за тебя слово. Поэтому может случиться так, что пока наши будут проверять и испытывать тебя, другая сторона уйдет далеко вперед, а время очень дорого, Гарри. Нам нельзя его терять. Я предлагаю вот что. Ты пока не станешь пытаться вступить в нашу организацию, но будешь работать самостоятельно. В конце концов, в настоящий момент, единственные, кто что-то знает о тебе, это Драгашани и Бату. Беда в том, что Драгашани знает о тебе все, поскольку он выудил эти сведения непосредственно у меня. В первую очередь мы должны найти ответ вот на какой вопрос. Почему Боровиц послал сюда этих двоих? Почему именно сейчас? Что они замышляют? Или он просто решил прощупать обстановку и расширить свою деятельность? О, у него и раньше имели здесь свои агенты. Но они лишь собирали информацию. Это были враги, выведовавшие наши секреты, но не убийцы. Что же заставило Боровица перейти от холодной войны к войне настоящей? Гари рассказал ему о шокшине, Вкратце поведал обо всем, что ему стало известно и как он это понимал. Мысли в голове у Гормли перепутались, и он с ожалением произнес. Получается, что ты какое-то время работал на нас, а я об этом и не подозревал. Жаль, очень жаль, что я не знал об этом, когда впервые пришел к тебе. Мы могли бы гораздо быстрее справиться с делом. Возможно, Шукшин сыграл важную роль в твоей жизни. Но на самом деле он всего лишь мелкая рыбешка. Мы могли бы, вероятно, использовать его в своих целях. «Нет, он был нужен мне», – зло произнес Гари. «Я хотел использовать его для себя. В любом случае мне и в голову не приходило, что здесь может быть какая-то связь. Я узнал обо всем после того, как убил его. Но дело сделано, и мы должны действовать дальше». «Значит, вы хотите, чтобы я работал самостоятельно? Но в том-то и дело, что я не имею ни малейшего представления о том, как должен действовать ваш агент. Я знаю, что должен сделать. Я обязан убить Драгошани, Бату, Боровица. Это моя первая и главная задача. Но я не могу придумать, с чего следует начинать, как достичь цели». Гормли, казалось, понял его. «Между разведкой вообще и разведкой методами экстрасенсорики Существует огромная разница, Гарри. Мы обо всем узнаем и все понимаем первыми. А переодевания, слежки, провокации давно устарели. К тому же у нас никто ничего не знает друг о друге. Каждый действует в соответствии со своими способностями, руководствуясь своим талантом, находя ему наилучшее применение. А это умеют делать все. Некоторым это удается легко, если ты не обладаешь обширными способностями, то тебе не приходится заботиться о том, чтобы соответствующим образом расширять свою деятельность. Вот я, к примеру, я могу за милю почувствовать присутствие экстрасенса, но и только. А вот ты – совсем иное дело. Гарри вдруг осознал, как трудно ему будет осуществить свои замыслы. Задача стала казаться ему практически невыполнимой. Он был один и обладал одной головой на плечах, и своим далеко еще не развитым талантом. Что он сможет сделать?» Гормли прервал его мысли. «Гарри, ты совсем меня не слушаешь. Я сказал, что тебе следует найти возможность наилучшего применения своего таланта. До сих пор ты этого не делал. Давай посмотрим, что тебе удалось добиться». «Я разговариваю с мертвыми», – быстро ответил Гарри. «Это все, что я умею делать. Я некроскоп». «Ты царапал ногтем по поверхности». Терпеливо сказал Гормле, вот и все. Ты написал рассказы, которые не успел завершить покойный писатель. Воспользоваться формулами, не выведенными при жизни математиком. Мертвые научили тебя водить машину, плавать, бороться. Помогли освоить русский и немецкий языки. Но что тебе лично это дало? Каким образом ты собираешься использовать эти знания? Что будешь делать с ними? «Ничего», – помедлив минуту, – ответил Гарри. «Правильно, ничего. Потому что ты общался не с теми людьми. Ты позволил своему таланту управлять собой, вместо того, чтобы самому руководить им. Возможно, это не слишком удачное сравнение. Но ты похож на гипнотизера, который может загипнотизировать лишь самого себя, или провидца, который способен предсказать собственную смерть на следующий день». У тебя потрясающие способности, Гари, но ты не умеешь правильно ими пользоваться. Все дело в том, что ты самоучка. Ты невежествен, как варвар, попавший на пир и набивающий желудок всем без разбора, не умея насладиться ароматом и вкусом прекрасных блюд. Ты не способен под оболочкой разглядеть истинную сущность прекрасного предмета. Но если я не ошибаюсь, с самого детства ты держишь в руках ответ на все вопросы. Но твое еще детское сознание не позволяет тебе увидеть открывающиеся перспективы. Однако ты взрослый человек, Гари, и пора тебе научиться их узнавать. Они должны стать очевидными не только для меня, но и для тебя тоже. В конце концов, это твой талант. Тебе следует начать правильно им пользоваться, вот и все. Гари понимал, что слова Гормли вполне справедливы. «Но с чего же мне начать?» – в отчаянии спросил он. «Возможно, я дам тебе одну подсказку», – осторожно начал Гормли, не слишком уверенный в правильности своего предположения. «Я расскажу о том, чем закончилась одна из игр, в которые мы любили играть с Кайлом, моим заместителем. Я не упоминал об этом прежде, потому что, вполне возможно, наш разговор с ним не имеет большого значения. Но если нам нужно с чего-то начать…» «Продолжайте», – попросил Гарри. И Гормли мысленно нарисовал перед Гарри положенную на бок восьмерку, напоминающую знак бесконечности. «Что, черт возьми, это такое?» Гарри был в полном недоумении. «Это лента мёбиуса пояснил Гормли, – названная так по имени своего создателя, Августа Фердинанда Мебиуса, немецкого математика. Нужно взять узкую ленту бумаги, повернуть на пол оборота и соединить противоположные концы. Таким образом, двухсторонняя поверхность превращается в одностороннюю. Его идея нашла широкое применение. Мне так говорили, но я не математик и сам в этом не очень хорошо разбираюсь. Гарри по-прежнему ничего не понимал. То есть сам принцип был ему ясен, а вот каким образом его можно было применить, ему никак не приходило в голову. «Вы считаете, что это имеет ко мне какое-то отношение?» – спросил он. Возможно, к твоему будущему, к твоему ближайшему будущему». Гормли намеренно отвечал намеками. «Хотя, как я уже сказал тебе, это может вообще не иметь смысла. Так или иначе, позволь мне все же рассказать тебе, как все происходило». И он передал Гарри суть своей игры с Кайлом. «Я начал с того, что назвал ему твое имя – Гарри Киф». Кайл в ответ сказал «Мебиус». Я спросил «Математик?» и в ответ услышал «пространство и время». «Пространство и время» мгновенно заинтересовался Гарри. «Тогда это действительно связано с лентой Мебиуса. Мне кажется, что эта лента – модель искаженного пространства, а пространство и время между собой тесно связаны». «Вот как!» Гормли был удивлен. «Это твоя идея, Гарри, или тебе кто-то помог?» И тут Гарри осенило. «Подождите», – сказал он. Я не знаю вашего мёбиуса но зная кое-кого другого. Он тут же вошел в контакт с Джеймсом Гордоном Ханантом, спавшим на кладбище в Хардене, и показал ему ленту. «Извини, что не могу ничем помочь тебе, Гарри», сказал Ханант, как всегда кратко и точно излагая свои мысли. «Я работал совершенно в ином направлении. Я никогда не изучал свойства кривых, то есть я хочу сказать что мои математические труды носили другой, практический характер. Впрочем, тебе это и так известно. Если бы задачу можно было изложить на бумаге, тогда, возможно, я бы смог что-либо сделать. В отличие от Мёбиуса, я обладаю визуальным мышлением. А он все держал в голове. Его идеи были абстрактными, чисто теоретическими. Вот если бы Мёбиус и Эйнштейн сошлись вместе, тогда, пожалуй, они могли бы сделать определенные выводы. «Но я должен узнать об этом!» Гарри был в отчаянии. «Разве вы не можете хоть что-нибудь мне посоветовать?» Почувствовав настойчивое желание Гарри, Ханнанд приподнял воображаемую бровь и ровным, бесстрастным тоном спросил. «Разве тебе самому не ясно, Гарри?» «Почему бы не спросить самого Мебиуса? Ведь ты же единственный, кто может это сделать!» Гарри вдруг пришел в неописуемое волнение и мысленно вернулся к Гормле. «Ну что ж», – сказал он, – «теперь я, по крайней мере, знаю, с чего начать. Что еще вы узнали из игры с Аликом Кайлом? После того, как он упомянул о пространстве и времени, я произнес слово «некроскоп», – продолжил рассказ Гормли. А он немедленно мне ответил – «некромант». Минуту помолчав, Гарри задумчиво произнес. «В таком случае, похоже, он провидел не только мое, но и ваше будущее». «Думаю, что так», – ответил Гормли. «Но потом он сказал нечто такое, что поставило меня в тупик. Я до сих пор ничего не понимаю. Как ты думаешь? Если предположить, что все предыдущее между собой связано, как я должен воспринимать слово «вампир»?» По спине у Гарри пробежал холодок. «А действительно, как?» «Кинан, давайте сделаем перерыв. Я вернусь к вам, как только смогу. Но сейчас мне необходимо сделать пару вещей. Я должен позвонить жене и сходить в библиотеку, чтобы проверить некоторые идеи. Кроме того, я хочу навестить мёбиуса а для этого нужно заказать билет на самолет в Германию. И ко всему прочему, я голоден. Кроме того, мне нужно кое-что обдумать, побыть одному. Понимаю, Гарри, я готов продолжить наш разговор в любую минуту. Но в любом случае, ты должен прежде всего подумать о себе. У тебя гораздо больше проблем, чем у меня». «Иди, сынок, у тебя впереди жизнь, а у мертвых времени предостаточно». «Я хочу поговорить еще кое с кем», – сказал Гарри. «Но пока это моя тайна». Гормли неожиданно почувствовал беспокойство. «Только не поступай опрометчиво, Гарри, я имею в виду... Но вы же сами сказали, что я должен сделать все самостоятельно», – напомнил Гарри. Он ощутил, как Гормли кивнул, молча и неохотно соглашаясь. «Хорошо, сынок». Будем надеяться, ты все сделаешь как надо. С этим высказыванием Гарри не мог не согласиться. Вечером того же дня Дрогашани и Бату находились в российском посольстве. Вещи их были упакованы и утром они собирались вылететь обратно в Москву. Дрогашани пока не написал отчет о поездке. Здесь это делать никак нельзя. Доверить да то, что ему известно, бумаге, все равно, что написать письмо лично Юрию Андропову. Агенты занимали в посольстве две смежные комнаты, но телефон был только один. Он стоял в комнате Бату. Едва Дрогашани, удобно вытянувшись на кровати, предался своим странным и темным мыслям, как услышал в соседней комнате телефонный звонок. Через минуту маленький толстяк-монгол постучал в дверь. «Это вас!» Приглушенно донесся через дубовые панели его голос, с коммутатора. Что-то по поводу звонка извне. Дрогаша не встал и прошел в комнату Бату. «Ну и ну, товарищ!» Улыбаясь, сказал ему сидевший на кровати Бату. «Вот уж не знал, что у вас есть друзья в Лондоне. Похоже, кто-то вас здесь знает». Бросив на него сердитый взгляд, Драгошане схватил трубку. «Коммутатор? Это Драгошане. В чем дело?» «Вам звонят из города», – донесся до него холодный гнусавый женский голос. «Здесь какая-то ошибка. Меня в Лондоне никто не знает». «Он утверждает, что вы захотите с ним поговорить», – ответила телефонистка. «Его имя Гарри Киев». «Киев?» – удивленно подняв бровь, Драгошане взглянул на бату «Ах, да! Да, я его знаю. Соедините!» «Прекрасно! Только помните, всякий разговор здесь небезопасен!» Раздался щелчок, потом какое-то шипение и, наконец, Драгошани услышал. «Драгошани, это ты?» Голос был молодым, но на удивление твердым. Он никак не сочетался с отсутствующим выражением изможденного лица, которое Драгошани видел на берегу замерзшей реки в Шотландии. «Да, это Драгошаня. Что вам от меня нужно, Гарри Киф? «Мне нужен ты, некромант», — услышал он холодный, жесткий голос. «Мне нужен ты, и я за тебя доберусь». Драгошаня оскалился, обнажив длинные острые зубы. «О, этот тип умен, смел, этот нахал опасен. «Я не знаю, кто вы», — презрительно прошипел он. «Но вы определенно сошли с ума. Немедленно объяснитесь». Или я вешаю трубку? О, все очень просто, товарищ. Голос на другом конце провода стал еще жестче. Неизвестно, что ты сделал с сыром Кинаном Гормли. Он был моим другом. Око за око, Драгошани, за зуб. Как ты мог это мой принцип. Считай, что ты покойник. Даже так, ехидно засмеялся Драгошани, я покойник, говорите? А вы ведь тоже умеете общаться с покойниками. «Не так ли, Гарри?» «То, что ты видел у Шукшина, это пустяки, товарищ», ответил ледяной голос. «На самом деле, тебе известно далеко не все. Даже Гормли всего не знал». «Блеф, Гарри», сказал Драгошане. «Я видел, на что вы способны, и я вас не боюсь. Я дружу со смертью. Она рассказывает мне все». «Это хорошо», ответил голос. «Потому что скоро тебе придется разговаривать с ней лицом к лицу» что я что ж, подумай об этом, потому что в следующий раз я сделаю то же самое с тобой. «Ты бросаешь мне вызов, Гарри!» Дрогошани, угрожающий понизил голос. «Да, вызов!» – ответил Киф. «И победитель получит все!» В жилах Дрогошани забурлила валашская кровь. Он весь горел от нетерпения. «Но где мы встретимся? Я сейчас вне пределов вашей досягаемости!» а завтра между нами будет лежать полмира. Да, я знаю, что ты бежишь, презрительно отозвался Киф. Но я найду тебя и скоро. и тебя в аду, И снова Драгошаней, хищно оскалившись, прошептал. Наверное, нам следует встретиться, Гарри Киф, но где и как? Узнаешь, когда придет время, ответил голос. Я хочу, чтобы ты знал еще вот что. Тебе придется намного хуже, чем Гормли. Неожиданно Драгоша не почувствовал, что от холодного, ледяного голоса Кифа у него кровь застывает в жилах. Он стряхнулся, чтобы взять себя в руки и ответил. «Прекрасно, Гарри Киф! Где угодно и когда угодно, я буду ждать тебя!» «И получит все!» – еще раз повторил голос. Раздался слабый щелчок, и в трубке послышались короткие гудки. Драгоша недолго не сводил глаз с зажатой в руке телефонной трубки. Затем силой швырнул ее на место. «Я тебя одолею, горе Киф!» С крыжища зубами прорычал он. «Можешь не сомневаться, я получу всё.